Инопланетяне. Сумрак зимнего вечера был размыт ослепительными огнями магазинных витрин и уличных фонарей. На влажной дороге пузырилась буро-коричневая жижа, результат щедро разбросанного реагента. Одна за другой загорались и гасли гирлянды из разноцветных снежинок, натянутых между столпами над дорожным полотном. Как не пытался мороз заковать в ледяной панцирь неугомонный город, но, видно, так и не смог. Из глубин разогретой земли поднималась волна тепла. Она текла по бесконечным лабиринтам теплотрасс. Основными артериями огромного мегаполиса и поднималась с паром из-под толстой брони асфальта, растекаясь лужами по уложенным узорчатой брусчаткой тротуарам. Снег валил лавиной, сверкающими хлопьями, чтобы в ночь укутать спящий город пушистым одеялом. Кое-где на крыше домов и на открытых балконах уже образовались пышные шапки сугробов. И по большому счету это ненадолго, в лучшем случае до обеда завтрашнего дня. Так что первую в этом зимнем сезоне операцию «Белый город» можно было считать провальной. Но ничего, так бывает всегда каждый год. У зимы, как и у людей, первый блин зачастую кому, А потом все наладится, и природа снова возьмется со свое. «Зима есть зима, она должна быть снежной». Он потоптался на месте и огляделся по сторонам. Кое-где вдалеке, на раскишенных от талого снега пешеходных дорожках, он заметил несколько идущих по своим делам прохожих. С наступлением сумерок народу на улице поубавилось. Только вот автомобилей почему-то не стало меньше. Такое впечатление, что они живут в этом мире сами по себе, а смена времени суток, предположим, день на улице или ночь – На них никак не влияет. Оно и понятно, что им сделается, ведь они же железные. Он втянул влажными ноздрями воздух, покрутил головой, чтобы убедиться, не наблюдает ли за ним кто, и потрусил безлюдной остановки. Но поблизости никого не было. Видно, кому нужно было, те давно уже разъехались. Но тут он заметил, что в его сторону движутся две бородяги. То, что они бородяги, Ральф понял сразу по запаху. От них звезду разило прокисшим потом, прелыми тряпками, мусорным смрадом, прогорклым дымом, несвежим, тухлыми продуктами и парами дешевого алкоголя. У одного был перекинут через плечо объемный черный пластиковый мешок, другой держал в одной руке некогда модную спортивную сумку, а во второй – алюминиевую лыжную палку, который, сознанием дела, ворошил содержимое попадающихся на пути мусорных урн. «Что-то сегодня как-то скудно», – произнес он простуженным, сиплым голосом. «Да, что верно, то верно. Вчера улов был побогаче», – сказал второй, критически осматривая выуженную из пакета недоеденную кем-то шаурму. «А ну, постой! отгребик в сторону вон ту пачку из-под сигарет. Что там?» – оживился его напарник, расчищая пространство лыжной палкой и внимательно всматриваясь в ворох мусора. «Вон, смотри, какой-то шарик. Может, конфета, а может, бусина. Ну-ка, ну-ка». Бродяга перегнулся через край и, занырнув по пояс в ту урну, извлек со дна черную жемчужину. Поплевав на нее, он вытер бусину о край своего истрепанного пальто, покрутил на свету, после чего попробовал на зуб и стал отыскивать на поверхности отметины от зубов. «Ну, че там?» – спросил второй, сгорая от нетерпения. «Шут его знает. Я в этих цацках не разбираюсь». — Ну, что-то подсказывает мне, что это настоящий жемчуг. — Жемчуг? Надо же! Губы второго расползлись в щербатую улыбку, а в глазах заблестел алчный огонек. — Вот это удача! Нужно глянуть. Вдруг там еще есть? И, дожидаясь напарника, он устремился с головой в урну и начал там отчаянно копаться. Ральф стоял в стороне и брезгливо наблюдал за происходящим. Наверняка остальные жемчужины тоже были там. Но копаться в мусоре ему не хотелось. Вместо этого он решил предоставить грязную работу профессионалам. Есть, нашел, послышались изурнно восторженные возгласы. Тут еще одна, еще одна, оживился тот, которому досталось первое. Смотри внимательней, может быть, найдешь еще. После тщательных поисков бродяга вылез изурный, перепачканы чем-то жирным и липким. Все проверил, больше ничего нет. Кроме той, что у тебя, там было только две. Он раскрыл ладонь и показал напарнику пару чёрных, схожих друг с другом, как сестры, близнецы перламутровых жемчужин. Первый бродяга положил на его ладонь рядом с ними ещё и третью, и они уставились на счастливую находку, как завороженные. «Ну что, приятель, это дело полагается отпраздновать», сказал он радостно, хлопая напарника по плечу. Как думаешь, сколько нам отвалят за них в ломбарде? Пойти тысячи три. Да какие там три? Будем просить за них минимум пять. Опять думаешь, дадут? А то не дадут, так снесем их в другой ломбар. Мало ли их, что ли, у нас на районе. Но исполниться этим планом было не суждено. Выбрав нужный момент, Ральф изловчился и с места рванул вперед. Оттолкнувшись от мокрого асфальта лапами, он в прыжке слету. Языком сгрёб жемчужины себе в пасть и исчез в туманных слоях многомерного пространства. «Опа!» — первый бродяга увидел, как жемчужины бесследно испарились, крепко зажмурился, тряхнул нечесанной головой и с изумлением вытаращился на пустое место. «Не понял!» — промычал второй, не моргая таращисть на его обслюнавленную ладонь. «Это что сейчас такое было?» — Ерунда какая-то! — произнёс первый и, понизив голос до шёпота, добавил. — Слышь, а может, это они? Кто они? Ну, они! — оглянувшись по сторонам, прошептал он, указывая пальцем вверх. «Инопланетяне — Инопланетяне! Второй насторожился и с опаской посмотрел на небо. Как ни странно, но никакой НЛО над ними не завис. Было тихо. С неба на город падал пушистый снег. «Слушай, что-то мне это все не нравится», — сказал второй. Понюхал ладонь и о штаны вытер волчью слюну. «Пойдем-ка отсюда, от греха подальше, пока нас никто не похитил. У них там в их тарелочках, может, и хорошо, но мне у нас на земле как-то спокойней». Напарник не стал возражать, и они ушли торопливым шагом, волоча за собой свои скромные пожитки. До до конца квартала, бродяги еще раз осмотрелись. Убедились, что за ними никто не следит, и как отважные диггеры исчезли в клубах влажного пара, поднимающегося из открытого канализационного люка.